Большой Черкасский переулок Идёт наискосок от Никольской улицы к Ильинке. Получил название в XIX веке по домовладению князя Черкасского. Ранее назывался Грамотиным переулком. По двору Диака Грамотина, упомянуто в источниках под 1638 годом. К рубежу XIX-XX веков Усадебная застройка была почти полностью вытеснена торговыми зданиями и доходными домами. Частично сохранилась лишь усадьба Адоевских во дворе дома номер 4. Были построены доходный дом Шереметьевых, Шереметьевское подворье, номер 2, 1898-1900 годы, архитектор Мейснер. Торговый дом князя Голицына, номер 9, 1901 год, архитектор Мейснер. Торговый дом Гуськова, номер 15, 1902-1903 годы, архитектор Иванов. Дом Московского купеческого общества, номер 7, 1882 год, архитектор Фрейденберг. Из-за возросшей этажности строений переулок приобрел характер узкого прохода. Стиль застройки определяет эклектика и модерн, хотя на углу со Старопанским переулком Находится конторское здание номер 6, 1898-1899 годы архитектор Иванов, проникнутое духом рационализма. В доме номер 7 в 1920-1930 годы жил поэт Муса Джалиль. В начале переулка от него отходит к новой площади короткий Малый Черкасский переулок, выходивший к проломным воротам Китайгородской стены. Его правая сторона занята зданием Московского купеческого общества, главный фасад которого обращен к новой площади, а тыльная сторона — к Большому Черкасскому переулку. 1909-1911 года архитектор Шехтель. Левую сторону образует здание Калязинского подворья. Номер 3, 1905 год, архитектор Макаев.